Глава 23. Вронский уже несколько раз пытался, хотя и не так решительно, как теперь, наводить ее на обсуждение своего положения, и каждый раз сталкивался с той поверхностностью и легкостью суждений, с которой она теперь отвечала на его вызов. Как будто было что-то в этом такое, чего она не могла или не хотела уяснить себе». Как будто, как только она начинала говорить про это, она, настоящая Анна, уходила куда-то в себя и выступала другая, странная, чужая ему женщина, которую он не любил и боялся, и которая давала ему отпор. Но нынче он решился высказать все. Знает он или нет — сказал Вронский своим обычным твердым и спокойным тоном. «Знает ли он или нет, нам до этого дела нет. Мы не можем, вы не можете так оставаться, особенно теперь». «Что ж делать, по-вашему?» — сказала она с той же легкой насмешливостью. Ей, которая так боялась, чтобы он не принял легко ее беременность, теперь было досадно за то, что он из этого выводил необходимость предпринять что-то, объявить ему все и оставить его. «Очень хорошо. Положим, что я сделаю это», — сказала она. «Вы знаете, что из этого будет? Я вперед все расскажу». И злой свет зажег свое за минуту пред тем нежных глазах. «А, вы любите другого и вступили с ним в преступную связь. Она, представляя мужа, сделала точно так, как это делал Алексей Александрович, ударение на слове «преступную». «Я предупреждал вас о последствиях в религиозном, гражданском и семейном отношениях. Вы не послушали меня». Теперь я не могу отдать позору свое имя и своего сына хотела она сказать, но с сыном она не могла шутить. Позору свое имя. И еще что-нибудь в таком роде добавила она. Вообще он скажет со своей государственной манерой и с ясностью и точностью, что он не может отпустить меня, но примет зависящие от него меры остановить скандал и сделает спокойно, аккуратно то, что скажет. Вот что будет. Это не человек, а машина. И злая машина, когда рассердится, прибавила она, вспоминая при этом Алексея Александровича, со всеми подробностями его фигуры, манеры говорить и его характера, и в вину ставя ему все, что только могла она найти в нем нехорошего, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которую она была пред ним виновата. Но Анна сказал Вронский убедительным, мягким голосом, стараясь успокоить ее. Все-таки необходимо сказать ему, а потом уж руководиться тем, что он предпримет. Что ж, бежать? От ж и не бежать? Я не вижу возможности продолжать это. И не для себя. Я вижу, что вы страдаете. Да, бежать. «И мне сделаться вашей любовницей!» — злобно сказала она. «Анна!» — укоризненно, нежно проговорил он. «Да!» — продолжала она. «Сделаться вашей любовницей и погубить все!» Она опять хотела сказать «сына», но не могла выговорить этого слова. Вронский не мог понять, как она со своей сильной, честной натурой могла переносить это положение обмана и не желать выйти из него. Но он не догадывался, что главная причина этого было то слово «сын», которого она не могла выговорить. Когда она думала о сыне и его будущих отношениях к бросившей его отца матери, ей так становилось страшно, за то, что она сделала, что она не рассуждала, а, как женщина, старалась только успокоить себя лживыми рассуждениями и словами с тем, чтобы все оставалось по-старому и чтобы можно было забыть про страшный вопрос, что будет с сыном. «Я прошу тебя, я умоляю тебя», вдруг совсем другим искренним и нежным тоном сказала она, взяв его руку, «никогда!» Не говори со мной об этом. Но, Анна, никогда предоставь мне. Всю низость, весь ужас своего положения я знаю, но это не так легко решить, как ты думаешь. И предоставь мне. И слушайся меня. Никогда со мной не говори об этом. Обещаешь ты мне. Нет, нет, обещай. Я все обещаю. — Но я не могу быть спокоен, особенно после того, что ты сказала. Я не могу быть спокоен, когда ты не можешь быть спокоен. — Я, — повторила она, — да, я мучаюсь иногда, но это пройдет. Если ты никогда не будешь говорить со мной об этом, когда ты говоришь со мной об этом, тогда только это меня мучает. — Я не понимаю, — сказал он. «Я знаю», — перебила она его, — «как тяжело твоей честной натуре лгать и жалею тебя. Я часто думаю, для меня ты погубил свою жизнь». «Я то же самое сейчас думал», — сказал он, — «как из-за меня ты могла пожертвовать всем. Я не могу простить себе то, что ты несчастлива». «Я несчастлива», — сказала она, приближаясь к нему и с восторженной улыбкой любви, глядя на него, я, как голодный человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, и платье у него разорвано, и стыдно ему, но он не несчастлив. Я несчастлива. Нет. Вот мое счастье. Она услыхала голос возвращающегося сына, и, окинув быстрым взглядом террасу, порывисто встала. Взгляд ее зажегся знакомым ему огнем. Она быстрым движением подняла свои красивые, покрытые кольцами руки, взяла его за голову, посмотрела на него долгим взглядом и, приблизив свое лицо с открытыми, улыбающимися губами, быстро поцеловала его рот и оба глаза и оттолкнула, Она хотела идти, но он удержал ее. «Когда?» — проговорил он шепотом, восторженно глядя на нее. «Нынче!» — в час, — прошептала она, и, тяжело вздохнув, пошла своим легким и быстрым шагом навстречу сыну. Сережу дождь застал в большом саду, и они с няней просидели в беседке. «Ну, до свидания!» — сказала она Вронскому. «Теперь скоро надо на скачки. Бетси обещала заехать за мной. Вронский взглянул на часы. Поспешно уехал.